Анаксимандр основывал доказательства своего положения, согласно которому первосубстанция не может быть ни водой, ни каким-либо другим известным элементом, на следующем доводе. Если бы один из этих элементов был основным, то он поглотил бы все остальные элементы. Аристотель нам сообщает, что Анаксимандр рассматривал эти известные ему элементы как стихии, находящиеся друг к другу в отношении противоположности. Воздух холоден. Вода влажна. Огонь горяч. А потому, если бы один из них из этих элементов был бесконечным, то остальные давно уже погибли бы. Следовательно, первичная субстанция должна быть нейтральной в этой космической борьбе. Согласно Анаксимандру, существует вечное движение. В ходе этого движения произошло образование миров. Миры возникли не в результате творения, как это считается в иудейской или христианской теологиях, но в результате развития. И в животном царстве имело место эволюция. Живые существа возникли из влажного элемента, когда он подвергся выпариванию солнцем. Как и все другие животные, человек произошел от рыб. Человек должен был произойти от существ другого рода, потому что благодаря характерному для него теперь долгому периоду младенчества при своем возникновении он никак не смог бы выжить. Анаксимандр — чрезвычайно любопытная фигура в научном отношении. Говоря, что он первым из людей сделал карту, Он утверждал, что Земля имеет форму цилиндра. До нас дошли разнообразные свидетельства, согласно которым он считал Солнце то равным по размерам Земле, то превосходящим ее по величине в 27 или 28 раз. Везде, где Анаксимандр оригинален, его взгляды носят научный и рационалистический характер.